Бывший, на оборвавшейся струне Застыла нота, недопета. А ты опять пришел ко мне в страну Погашенного света. Мой мир жестоких холодов Ветрами выстужен сурово. Теперь ты все забыть готов, А я все вспомнить не готова. И ты не спрашивай меня, Как согревались без огня мой бывший друг бывший враг ты ничего не спрашивай прошу я ничего не расскажу мой бывший свет бывший мрак мы оба прошлого тени на недописанной строке застыло слово а немело не отогреть твоей руке, моей руке заледенелой. Того, что было, не вернуть. Не приходи в мой мир остывший, прошу, о будущем забудь. Ты бывший мой. Ты только бывший.